Сегодня утром взошло яркое солнце, читал я дальше. Для некоторой категории живых денек выдался великолепный. Проведя несколько ночей без сна, я все-таки помнил, как это делается. Встать под душ, побриться, позавтракать и пойти к людям. Улицы окрашивал мягкий лимонный свет надежда для безумного человеческого предприятия, именуемого Америкой, я подумал, что надо бы зайти в магазин «Брентано» и заглянуть в письма Кицса. Минувшей ночью мне вспомнилось, что Китц говорил о Роберте Бернсе, что-то что -то вроде того, как «достижимые вещи губят самое богатое воображение». Первых поселенцы в Америке окружали густые леса. Потом их стали окружать достижимые вещи, тоже густым разнаряддем. Суверенность воображения стала проблемой веры. Либо ты веруешь, либо нет. Я начал было выписывать Утица в соответствующее место, но подошел служитель и отобрал книгу. Он принял меня за бродягу из Бауэри. Я вышел из магазина. Тем и кончился этот прекрасный денек. Я чувствовал себя Эмилием Дженниксом. В одной его картине, помнишь? Бывший магнат, надорвавший здоровье на выпивке и бледях, заглядывает в окно собственного дома, где играет свадьба его дочери. Полицейский гонит его. «Проходи, проходи!» И старик плетется прочь под звуки Олеги Масне. Да, Чарли, я перешел на сухарики и теплое молочко. Большие дела мне уже не по плечу, но, как ни странно, острословие, призванное осмеивать реальные или мнимые пороки нашей жизни, не покинуло меня. Оно всегда при мне. Мы стали с ним добрыми товарищами. Короче говоря, я сохранил чувство юмора, и теперь, когда уничтожены строчки и честолюбивые мечтания, оно приходит ко мне со старомодным поклоном из комедии Мальера. Помнишь, как мы забавлялись с тобой в Принстоне, придумывая сценарий для фильма об Амутсоне и Нобеле? Я всегда считал, что на нем можно сделать классную ленту. Дал наброски одному парню, Отто Клински, который работает на радио, в Рокфеллерском центре. Он обещал передать их двоюродной сестре, парикмахерши Сэра Лоуренса Ольви. Та приходится сестрой уборщицы в тайм и лайф, а уборщица — мать косметички, что делает голову миссис Клински. После долгого выхождения по рукам сценарий куда-то запропастился. «Но у меня сохранилась копия. Ты...» Найдешь ее в моих бумагах. И я нашел сценарий и с любопытством перечитал его. Но не считай его моим подарком тебе. Мы сочинили его вместе. Нет, я придумал другую историю, которая может принести целое состояние. Я увлеченно работал над этой вещицей. Она подарила мне часы здравомыслия во время бессонных ночей, когда одолевают идеи о конце света. Я получал удовольствие, выстраивая запутанный сюжет, а удовольствие, как известно, лечит. Письмо затянулось. На следующей странице начинается сценарий. Я пытался пристроить его, но мне никого не удалось заинтересовать. У меня больше нет сил. Люди не желают иметь со мной дело. Помнишь, как мы ходили к Лонгстафу, А теперь секретарши дают мне отворот-поворот. Наверное, я выгляжу как мертвец в саване на улице грима Чарли, ты прошел только половину земного пути. У тебя много знакомых. Они не могут не прислушаться к кавалеру Ордена Почетного Легиона, к шевале, к швале, создателю Тренка, автору жизнеописаний Вудра Уильсона и Гарри Хопкинса. Ты прочитаешь это письмо только после того, как я дам концы, зато получишь баснословное наследство. Получишь, поскольку ты и дорогуша, и никчемная личность. Старина. Генри Джеймс, о котором миссис Генри Адамс говорила, что он жует больше, чем откусывает, утверждал, что творческому уму нужнее намеки, нежели глубокие знания. Я, к сожалению, никогда не страдал недостатком знаний. Данный сценарий основан на происшествиях, то есть происшествиях, почерпнутых из скандальной хроники, которую я всегда прилежно читал. Вербум Пьянти. Понять ли ему достаточно одного слова? Сценарий. Первое. Много лет не пишется удачливому сочинителю Коркорану. Он перебрал разные темы, от подводного плавания с аквалангом до прыжков с парашютом, но ничего не получалось. Коркоран женат на энергичной женщине, такой, какая была хорошей женой Бетховена. «В роли Коркорана я вижу актера вроде Мастрояни. Второе. Коркорон встречает красивую молодую женщину. У них завязывается роман. Идеальной исполнительницей этой роли была бы Мэрилин Монро, но, увы-увы. Первый раз за много лет Коркорон вкусил счастье. Жажда приключений и предпринимательства гонит его на край света. Его жена постоянно занята со своим отцом-инвалидом. Воспользовавшимся этим он уезжает с любовницей. Куда? Не знаю. В Полинезию, на Новую Гвинею, в Абиссины. Неважно. Лишь бы далеко и экзотично. Природа в том месте сохранила девственную чистоту. Бегут неделю за неделей, туземные вожди приветливо принимают Коркорона, и его подругу, устраивают пиры, пляски, охоту. Наши герои купаются в озерцах, окруженных зарослями Гордении и Гибискуса. По ночам на них сыплются звезды, обновляя все пять чувств. Жизнь прекрасна и удивительна. На свете нет ни горя, ни грязи. Третье. По возвращению Коркоран пишет замечательную книгу. Книгу такой мощи и красоты, какие нельзя не показать миру. Но четвертое. Коркорон не может опубликовать ее. Книга оскорбит его жену и расстроит их брак. У него самого жива старая мать, и он не из тех решительных людей, которые отказались от предрассудков, связанных с отцами и детьми. Коркорон не был бы самим собой и даже американцем, если бы не страдал щенячьей привязанности к родственникам. Итак, Коркорон написал книгу о памятной поездке и незабываемых приключениях. Книга стала плевком в душу его возлюбленной, его ангела. К несчастью, Коркоран всего лишь писатель. Положить рукопись в стол для него, что нож острый. В довершении ко всему, он до смерти боится жены. Жена должна быть дородной, живой, властной, острой на язык, но не стервой и не ведьмой. Она по-своему привлекательна. Это американская с ног до головы баба. Думаю... У нее должен быть определенный заскок в отношении еды. Она пьет тигриное молоко и ест пчелиное варенье. Впрочем, детали уточнишь сам. Пятое. Коркоран показывает рукопись своему литературному агенту. Этот американец из греков, Зейн Беголиус важный персонаж, Играть его должен Зеро Мостель, наш гениальный комик. Правда, если его не сдерживать, он черт знает, что натворит. Жейн знакомится с рукописью. «Великолепно!» — восклицает он. «Но я не могу предложить книгу издателям. Это погубит мой брак. Ты только подумай, Чарли, его, видите ли, брак» поскольку брак стал племенным идолом Фрэнсис Бэкун. Источник данной комедии — низкая нешуточность положения, сменившая высокую нешуточность викторианцев. У Коркорона хватило воображения и вдохновения написать замечательную книгу, но он оставался рабом мещанских предрассудков. Он бежит, как злоумышленник, когда его никто... Не преследует. Так мещанство борется с теми, кто не сопротивляется. Мещане кричали: Свободы! И свобода обрушилась на них горным потоком, смывая все на своем пути. Что же мне делать, в отчаянии восклицает Коркоран? Беголиус говорит: У тебя есть только одна возможность поехать с Хевцыбой туда же куда ездил Славерн. Поехать в то же время года по тому же маршруту. Надо повторить поездку, описанную в книге. Шестое. «Я не изменю ни запятой. Повторить неповторимое невозможно. Положись на меня», — успокаивает его Бегулиус. «Я поеду впереди тебя с транзистором и колготками». Я подкуплю вождей, они устроят такие же пиры и такую же охоту. Тогда мы безо всякого риска пойдем к издателю, и тот радостно выложит денежки. Не представляю, как я буду там с хепцыбой, и придется лгать Лаверн. Память о волшебном месяце священна для нас обоих. Но из нашей классики мы знаем, что у нас в стране любовь давно обручилась ложью. Разве не об этом пишет Готорн в алой букве? Правда, в сущности, смертельно. Публично каясь, Димсдейл выкладывает все, как было, и умирает. «Ты хочешь, чтобы твою книгу опубликовали или нет?» убеждает Коркорана Беголюс. «Боишься, что тебя бросит Хевциба?» и опасаешься порвать Славерн? Хочешь, чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Что ж, вполне логично с мужской точки зрения. Итак, мы отправляемся на этот остров. Если похоронить надежду на то, что выпустят эту книгу, я потеряю тысяч сто, а с правами на экранизацию и того больше. Как видишь, Чарли... Местом действия я выбрал остров, как у Шекспира в буре. Кстати, Просперо — это гамлет, который с помощью магии мстит обидчику. Седьмое. Таким образом, Коркоран, с Хевцибой Повторяю его путешествие, в совершенное с Лаверн. Но какая разница между этими двумя поездками? Теперешнее — лишь жалкое подобие и подражание прежней, пародия на нее. Коркран терпеливо несет свой крест. К сонму великих мучеников 20-е столетие добавило мученика-шута, художника. Желая сыграть значительную роль в судьбе человечества, так называемая творческая личность становится бродягой и буфоном. Как выразительница мыслей и красоты, она и получает двойное наказание. Когда страдалец-художник поймет бесплодность своих стремлений, изведает горечь поражения, гибель в пучине вод, свое предназначение для ада современных истин, к нему, быть может, вернуться орфические силы, и камни снова запляшут под звуки его кефары. Тогда, после долгой разлуки, опять воссоединяться земля и небо к вящей радости обеих сторон. Впрочем, ничего этого в нашей картине нет. В нашей картине Коркоран с женой купаются в озерцах, окруженных зарослями гордений и гибискуса. Хевциба в восторге, а Коркоран молит Бога дать ему силы доиграть да роль. Беголиус опережает их, подкупает вождей племени, Готовит очередную инсценировку Кроме всего прочего Он видит на острове шанс Какой выпадает раз в жизни Беголиус планирует построить Здесь самый большой в мире курорт Вечерами он сидит в палатке над картой Намечая грандиозные сооружения Для лечения и развлечения Туземцы в его воображении Уже стали поварами, официантами Носильщиками, санитарами Восьмое Придуманное путешествие подходит к концу. Коркорен возвращается в Нью-Йорк и выпускает книгу. Книга имеет бешеный успех. Поняв, что не она героиня прочувственных сцен, Хевциба уходит от Коркорена и подает на развод. Лаверн до глубины души возмущена тем, что Коркоран воспроизвел памятный месяц на острове с другой женщиной. Разве можно любить человека, способного на такое предательство? В гневе и восклицает она. Любить другую женщину в тех же цветущих травах под той же луной? Лаверн, разумеется, знала, что Коркорон женат. Это она еще терпела. Но обмана не простит. Она не желает больше видеть его. Коркорон остается наедине со своим потрясающим успехом. Ты знаешь... Что это значит? Дарю тебе этот сценарий, Чарли. Он стоит несоизмеримо больше, чем те несколько тысяч, что я снял, заполнив пустой бланк с твоей подписью. Фильм по этому сценарию принесет миллионы, а на Третьей Авеню целый год будут стоять очереди за билетами. Заранее договорись о проценте с кассовых сборов. Ты, конечно, сумеешь довести эти наброски до ума. Только помни обо мне, как я помнил о тебе, разрабатывай сей сюжет. Ты использовал мой характер, сочиняя своего тренка. Я кое-что позаимствовал у тебя, создавая образ Коркорана. Смотри, чтобы твои карикатурные персонажи не своевольничали. Приведу мнение Блейка на этот счет. «Люблю забавы», — писал он, «но когда одни забавы, это противнее всего». «Еще больше я люблю веселье, однако превыше всего ставлю счастье. Человек может быть счастлив в этом мире. Наш мир соткан из грез и фантазий. У одного слезы навертываются на глаза при виде цветущего дерева. В глазах другого дерево — это нечто зеленое, стоящее на пути». Природа для него — смешное уродство. Мне с таким не по дороге. Я уже объяснил, почему ограничился набросками к сценарию. На большее меня не хватило. Жизнь не удалась, Чарли. Чтобы ты не обвинил меня в том, что я окончательно потерял вкус, постараюсь избежать красивых слов. Говоря попросту, я уже закинул ногу над краем гроба и оглядываюсь назад только за тем, чтобы посмотреть, как ты трудишься на Ниве смехачества. По мере возможности помоги дяде Вальдемару. Если там есть другой свет, я буду ждать тебя. Прежде чем засеять за сценарий, поставь пластинку с волшебной флейтой или перечитай «Бурю» или же Эрнеста Теодора Амадея Гофмана. Ты неисправимый лентяй и хулиган, но кое на что еще годишься. Даже каплю человечности сохранил. Мы приходим в этот мир, чтобы быть полезными людям. Не гонись за деньгами, не поддавайся жадности. Удачи женщинами. И последнее, не забывай, что мы не земные существа, а сверхъестественные. С любовью, Гумбольд так вот из за чего у нас пропали билеты в ласкала воскликнула рената упустили возможность побывать в лучшем оперном театре европы представляю какое это великолепие Севильский цирюльник и на что мы его променяли на поездку на кони айленд и наброски к дурацкому сценарию просто смешно Рената смеялась, у нее было хорошее настроение, и она была сегодня необыкновенно хороша. Волосы, собранные в пучок, платье темных и красных тонов, какие всегда ей к лицу. Но ты, кажется, не жалеешь, что пропустил спектакль. Темный ты человек, Чарли, хотя и заслугами, и к культуре равнодушен. Как был, так и остался уличным мальчишкой из Чикаго. Постарайся справиться. А что сегодня в Метрополитен? Не хочу в Метрополитен. Вагнер нагоняет на меня скуку. Может, в кино сходим, посмотрим Глубокую глотку? Они много говорят. И не корчи, пожалуйста, презрительную мину. Знаю, не любишь фильмы с голым сексом. Почему? Почему делать кунилингус сладко, а видит на экране гадко? «Ты унижаешь меня своими хохмами, потискаешь меня в постели, я уже женщина определенного сорта, так, что ли?» Но говорилось все это добродушно и даже с любовью. Мы обсудили все это с Ренатой в дубовом зале Плазы, куда не доносились запахи вареных сосисок с бабами из богадельни. Жаль, надо было бы вытащить их оттуда и угостить. Менедж рассказывал бы мне о моей маме, которая умерла, когда я был мальчишкой. Интересно, что сказал бы о ней взрослый человек, если, конечно, я был таковым? Джулиус говорил, что совсем не помнит ее. Для меня же она была как святая, и в моей привязанности к ней он усматривал что-то нездоровое. Откуда такая неудержимая на грани истерии тяга к прошлому? С клинической точки зрения это, наверное, и была истерия. С философской точки зрения дело обстояло лучше. Платон связывал воспоминания с любовью. Да, жаль, но я не имел права просить Ренату точиться со стариками в какую-нибудь забегаловку, читать им меню, разделывать им устрицы, вытирать жирные капли на спадающих штанах отворачиваться, когда у бедняк выпадали изо рта вставные челюсти. Ее тоже удивляло, что пожилому человеку вроде меня так хочется послушать о своей мамочке. Рядом с теми двумя я выглядел бы моложе, но не исключено, что она раздраженно смешала бы нас в одну кучу. Таким образом, Энашу и Вальдемару пришлось обойтись без угощения».